Камень лал цветом ал. Эпиграф. Это камень красный, прозрачный, чистый и походит на превосходный яхант по цвету, а иногда и превосходит его по красоте и блеску, но уступает ему в твердости. Бируни. В Европе все драгоценные камни красного цвета называли карбункулами, от латинского слова «carbunculus» – уголек. К так называемым уголькам относили и рубин, и шпинель, и красные гранаты, пироп и альмандин. Разделение этих минералов произошло примерно в X веке. Позже на Руси они получили собственные, пришедшие, впрочем, из других языков, названия – Рубин – яхонт червленый, шпинель – лал, а гранаты – бечеты и венисы. Рубин и шпинель часто очень похожи по цвету, но имеют разную форму кристаллов, за счет чего в свежем виде их легко отличить. Шпинель формирует кристаллы в виде октаэдров, рубин же – в форме шестигранных таблеток или бочонков. Сложнее дело обстоит, когда минералы представлены окатышами. Тут их различить довольно сложно. Условия образования коренных месторождений рубина и шпинели и связанных с ними россыпей очень близки. Поэтому рубин и шпинель часто встречаются и добываются совместно – что в прежние времена вносило дополнительную путаницу в их определении. Главным поставщиком ювелирной шпинели во все века были россыпи, где кристаллы полностью окатаны и лишены, так сказать, опознавательных граней. Но добывали самоцветы из коренных месторождений. Вот как этот процесс с юмором описывает Бируни. Добывать лал в копях все равно, что делать ставки в азарт на игре, блуждать, не зная пути по степям или безводным пустыням, или безрассудно отправляться в плаванье по морю, когда предпринимающие эти дела не имеют никаких проводников, которые помогли бы достигнуть желаемого, кроме своей сообразительности. В таком же положении находятся те, которые приступают к такой работе и начинают долбить гору, как точат ее черви и термиты вслепую, надеясь при этом только на авось и может быть. И если дело у них долго продолжается так, то они несут убытки и терпят разочарование. Коренные месторождения шпинели очень редки. И как это обычно случается, открываются людям, По воле случая, так в Верховьях Амударьи, в Бадахшане, случилось разрушительное землетрясение, в результате которого, что называется, лопнула Исполинская гора. В ее обломках женщины увидели красные камни, словно кто-то окропил утесы кровью. Эти камни решено было приспособить для тканей, ведь праздничная красная одежда. Всегда в цене. Но, увы, истолченные в порошок, они ничего не окрашивали. Тем временем, рассказы о кровавых самоцветах стали распространяться по окрестностям и дошли до людей, промышляющих горным делом. На месте лопнувшей горы были заложены копи, а месторождение получило название «Кухилал» – «Гора Лала». Сходство лала с рубином породило ряд таких названий, как рубин бале или балас-рубин, что означает рубин из Бадахшана, балаша. Благодаря этому шпинели, они же лалы, на Руси были известны и как балаши. Бадахшанский лал был одним из самых почитаемых среди самоцветных камней в странах мусульманского Востока. Служил синонимом «прекрасного» и «совершенного». Начиная со средневековой лирической поэзии и вплоть до наших дней, выражение «лалы-бадахшоний» используется для обозначения «искрящегося вина» или «прекрасных губ возлюбленной». Слышал о бадахшанских лалах, И Марко Поло. В той области водятся драгоценные камни-балаши. Красивые дорогие камни. Родятся они в горных скалах. Народ, скажу вам, вырывает большие пещеры и глубоко вниз спускается, так точно, как это делают, когда копают серебряную руду. Роют пещеры в горе Шикхинан, и добывают там балаши по царскому приказу для самого царя. Под страхом смерти никто не смел ходить к той горе и добывать камни для себя. А кто вывезет камни из царства, тот тоже поплатится за это и головою, и добром. Посылает их царь со своими людьми, другим царям, князьям и знатным людям. Одним как дань, другим по дружбе, продает он их также на золото и серебро, и делает так царь потому, что балаши очень дороги и ценны, позволен всем вырывать их и разносить по свету, добывалось бы их много, подешевели бы они и не были бы так ценны, потому-то царь и смотрит за тем, чтобы никто их не добывал без позволения. Месторождение бадахшанских лалов во все времена представляло сказочный источник обогащения для его владельцев. Каждый очередной правитель, утвердивший здесь свою власть, даже на самый короткий срок, спешил обогатиться за счет рудника, сгоняя местное население для работы в подземных копьях. Часть окрестных кишлаков должна была поставлять продукты, другие рабочих инструменты. В копях люди работали с раннего утра и до позднего вечера. Часто рудокопы спали здесь же, в забоях. Времени и сил на возвращение домой после изнурительного труда просто не оставалось. Слава рудника никому не давала покоя, и представляла большой соблазн для соседей. Русские посланники времен императрицы Анны заглядывались на этот далекий и труднодоступный уголок Памира, сообщая, что Бадахшанская провинция нужна в российское владение для многого в ней имеющегося богатства, что золото лалов Ляпис-Лазури в ней довольно. К концу XIX века рудник Кухилал, служивший людям как минимум тысячу лет, казалось иссяк окончательно. Однако позже, благодаря советским геологам, он обрел второе рождение. В 1986 году здесь была найдена гигантская ярко-розовая шпинель массой 29 425 карат, 5 885 граммов, вероятно, самая большая за всю многовековую историю рудника. В августе 1935 года было опубликовано сообщение ТАСС. Совет народных комиссаров СССР, ЦК ВКПБ, Решили к 7 ноября 1935 года снять четыре орла, находящиеся на Спасской, Никольской, Боровицкой, Троицкой башнях Кремлевской стены и два орла создания исторического музея. К этому же сроку решено установить на указанных четырех башнях Кремля пятиконечную звезду с серпом и молотом. Звезды изготовили из листов красной меди и покрыли золотом. На каждой звезде с двух сторон укрепили эмблемы серпа и молота размером в 2 метра и весом в 240 килограммов. Эмблемы украсили уральскими самоцветами, горным хрусталем, аметистами, александритами, топазами, аквамаринами, а также рубинами шпинелью с месторождения Кухилал. Для изготовления восьми эмблем потребовалось около семи тысяч камней величиной от 20 до двухсот карат. К сожалению, скоро звезды потеряли первоначальную красоту. Копоть, пыль и грязь московского воздуха, смешиваясь с осадками, заставили самоцветы потускнеть а золото потеряло блеск. К двадцатилетию Октябрьской революции были изготовлены новые, светящиеся изнутри, так называемые рубиновые звезды, которые украшают Кремль до сегодняшнего дня. Старые звезды были разобраны, за исключением одной, украшавшей Спасскую башню, которая теперь венчает шпиль северного речного вокзала Москвы. Красный цвет всегда считался символом движения и жизни, энергии и борьбы, ну и власти, конечно. Недаром багряными рубинами, которые, правда, на поверку во многих случаях оказались шпинелями, украшали короны царствующих особ в Англии и Франции, России и Персии. Шпинелью оказался и знаменитои обладающии обладающий густой темно-красной окраской, рубин Тимура. Неизвестно, как и откуда, из месторождений Индии или Бирмы, а может из Афганистана или Таджикистана, он попал в сокровищницу дилийских султанов. История его прослеживается с конца XIV века. Время то для далийского султаната было сложное. Неудачные походы против Китая и Персии полностью опустошили казну. Пришлось увеличить поборы с крестьян, и это вызвало бунты по всей стране. Этим воспользовались вечно недовольные вельможи, возжелавшие большей власти в своих землях. От султаната отпала Бенгалия, За ней Деккан. А осенью 1398 года пришла страшная весть. С северо-запада движется грозная армия Тимура. В декабре 1398 года она подошла к Дели. Придворный историк Тимура с восточным пафосом описывает побоище, развернувшееся у стен города. Тотчас... После начала сражения хризолит мечей принял цвет блестящего рубина, а изумруд сабель омыл свою поверхность йеменским сердоликом. Индийцы отчаянно сопротивлялись, но были сломлены, и Дели лег к ногам победителя. Взвившийся над ставкой Тимура черный флаг означал, что город отдан в руки победителей. Но каждый воин помнил, десятая часть добычи, причем лучшая, идет лично эмиру. Утаившему грозила лютая смерть, пощады не было ни рядовому воину, ни сотнику, ни верьможе. Поэтому, когда в сокровищнице делийских султанов обнаружили необыкновенно большой кроваво-красный лал, Он был в тот же вечер доставлен Тимуру. Что думал он, держа камень на ладони? Возможно, камень напомнил ему то жестокое время, когда он, еще не облеченный титулами, рвался к власти, проливая кровь сначала своих врагов, а затем друзей и союзников, которые вставали на его пути. А может, глядя на самоцвет цвета крови, Он вспоминал походы на Хорезм, Персию, Азербайджан, Хорасан, а огненно-красные блики, вспыхивающие в глубине камня, отражались в его глазах пожарами Кабула, Герата, Балха, Дели и других покоренных и разграбленных городов. Или, заглядывая в кроваво-красную глубину, он замышлял «Новые войны», против Сирии, Египта, Османской империи, Китая. Красные камни всегда ценились на востоке, но этот, цвета алой крови, особо понравился правителю, и ювелирам было дано приказание вырезать на одной из граней имя его владельца. Выбрав удобное место на самоцвете, мастер покрыл его воском, и вывел иглой заказанный текст, после чего запасся маслом, набором заостренных металлических палочек и неторопливо приступил к работе. На кончик иглы он набирал алмазную пыль и день за днем царапал по намеченному трафарету. В результате многодневного кропотливого труда появилась первая надпись. Она, однако, не сохранилась. Но об этом дальше. Тимур скончался внезапно. Огромная держава осталась без правителя. Среди родственников и сподвижников началась отчаянная борьба за власть. Отец шел на сына, сын на отца, брат на брата. Смутное время продолжалось почти сотню лет. В круговороте кровавого столетия Сложно проследить историю камня. Нелегко разглядеть красное на красном. Тем не менее, некоторые хозяева известны достоверно. Других можно предположить с большой долей вероятности. После продолжительной борьбы власть захватил один из сыновей Тимура, Шахрух. Его мало интересовали гражданские и военные дела. Большую часть времени он проводил в молитвах и теологических дискуссиях, но, как и всякий восточный правитель, он знал толк в драгоценных камнях и при всем своем благочестии и смирении не удержался от искушения увековечить свое имя на алом самоцвете, доставшемся от отца. Затем и у Лукбек, к которому перешел камень, приказал выгравировать свое имя. После этого следы самоцвета теряются. По-видимому, им поочередно владели правящие потомки Тимура, пока он не попал в руки Шейбанихана, который перехватил власть у тимуридов. Примечание. Вытесненные узбеками из Средней Азии потомки Тимура основали в Индии династию великих моголов, Или Бабуридов по имени основателя династии Бабура. Конец примечания. Сам Шейбанихан позже погиб в одном из походов. Одержавший над ним победу Шах Исмаил, основатель нового персидского государства, велел сделать из черепа Шейбанихана чашу и пил из нее вино в торжественных случаях. Правнук шаха Исмаила Аббас перенес столицу персидского государства из Тебриза в Исфахан, куда перевез и сокровищницу. Он считался просвещенным монархом, строил дороги, мосты, караван-сараи, стремился установить морскую торговлю шелком с Западной Европой. Однако просвещенность не помешала ему, заподозрив в заговоре казнить старшего сына и ослепить двух других. Нам этот правитель интересен, во-первых, тем, что при нем сделана очередная надпись на рубине Тимура, а во-вторых, потому что он подарил самоцвет своему могущественному восточному соседу Шаху Джахангиру из династии великих моголов Бабуридов. Камень совершил двойное возвращение – он оказался в Индии, и им снова стали владеть прямые потомки Тимура. Но, увы, нет ничего более объединяющего и похожего, чем суетное и мелочное тщеславие, и Джахангир, покоритель мира, повелел начертать на камне свое имя и имя своего отца. А поскольку отныне, Рубин Тимура стал династической регалией великих моголов, то Джахангир приказал уничтожить прежние надписи. Таким образом, самая древняя, сохранившаяся до наших дней надпись на Рубине, гласит «Шах Акбар, Шах Джахангир, 1021». Примечание. 1021 год. Хиджры – соответствует 1612 году по Григорианскому календарю. Конец примечания. Джихангира сменил сын Джохан Шах, повелитель вселенной. Восшествие на престол он ознаменовал казнью родных братьев и племянников. Чем меньше претендентов на трон, тем спокойнее сон правителя, Потомкам, однако, Джахан-Шах запомнился не как тиран, а как тонкая любящая натура. После смерти жены, по его велению в Агре, был воздвигнут белоснежный мавзолей Тадж-Махал, одно из чудес света. В минуты свободные от государственных дел, Шах уединялся в придворной мастерской и занимался огранкой самоцветов. Может быть, он собственноручно выбрал и отполировал одну из граней на рубине Тимура, где сейчас красуется каллиграфическая надпись на фарси Сахиб Киран Сани, 1038 год, 1628. Сахиб Кираном Вторым назвался Джихан Шах, увековечивая себя на камне, который раньше принадлежал его предку Тимуру. Казнив при восшествии на трон всех родственников по мужской линии, Джихан-Шах думал, что обезопасил свою драгоценную жизнь, но просчитался. Незаметно подросли четверо сыновей наследников и, как и отец, возжелали повелевать вселенной. В 1658 году наиболее удачливый из них Аламгир взял верх. Остальных он, по установившейся семейной традиции, казнил. Правда, с отцом поступил милостиво. Заточил в крепость в Агре. Из окон своего узилища свергнутый Джихан-хан восемь лет до самой смерти мог любоваться мавзолеем Тадж-Махал, где покоилась его жена и где предстояло упокоиться ему самому. Аламгир Завладел сокровищницей отца, и уже в 1659 году на рубине Тимура появилась очередная надпись «Шах Аламгир, 1070 год». Став шахом, Аламгир принял имя Аурангзеб, украшение трона. После смерти украшение трона держава великих моголов потеряла былую мощь и величие. Соседи отхватывали от нее лакомые куски, и в один прекрасный день под властью бабуридов остались только северо-западная Индия и юго-восточный Афганистан. В это смутное время только один правитель династии оставил на камне свое имя Падишах Гази Махаммед Фарук Сияр, 1125 год, 1713. Вскоре... В Северную Индию вторгся удачливый завоеватель Надир Шах. В ходе двухлетней войны он окончательно разгромил государство великих моголов и захватил колоссальную добычу. Из сокровищницы и царских дворцов, одних только самоцветов, алмазов, рубинов, изумрудов, было вывезено 60 ящиков. Среди них был и рубин Тимура. Так, спустя полтора столетия, камень вновь оказался в столице Персии. Правитель повелел вырезать на одной из граней камня длинный текст, удостоверяющий, что самоцвет когда-то принадлежал Тимуру. Это рубин из двадцати тысяч подлинных драгоценностей царя-царей султана Сахиб Кирана, попавший в Исфахан, в году 1153 из сокровищницы Индустана. Империя Надир-Шаха стала разваливаться еще при его жизни. Заговоры феодалов следовали один за другим. Во время одного из них Надир-Шаха зарезали. Вновь началась борьба за власть. Сумятицы дворцовых переворотов из сокровищницы исчезла часть драгоценностей В том числе пропал и Рубин Тимура. Позже выяснилось, что его похитил афганец Ахмад Абд-Али, который после безуспешной попытки захватить трон был вынужден бежать в Кандагар, куда и вывез наворованное сокровище. Пользуясь слабостью Индии и Персии, он основал королевскую династию в Афганистане и принял имя Дур-и-Дауран, Жемчужина века. Ему камень обязан своей последней надписью: Ахмад Шах Дур и Дауран, 1168 год. 1754. После его смерти казну унаследовал сын Тимур. Он перенёс столицу Афганистана в Кабул, куда перевёз и казну. Тимур содержал приличный гарем, и после его смерти борьбу за наследство начали двадцать три сына. Борьба с переменным успехом продолжалась 20 лет. Наконец, один из братьев, Шуджа-Уль-Мульк, прихватив сокровище, бежал в Лахор к правителю Пенджаба, у которого просил, как сказали бы сейчас, политического убежища. Раджа-Ранджит-Сингх принял его с распростертыми объятиями, но за гостеприимство попросил уступить все драгоценности, в том числе и знаменитый рубин. В 1849 году англичане под флагом ост индскои торговой компании аннексировали Пенджаб, а драгоценности приватизировали. Добыча была столь велика, что не хватило времени на ее тщательное изучение. Рубин Тимура, наряду с другими самоцветами, упаковали в ящик и отправили тихоходным почтовым пакет-ботом в Лондон. Прежними хозяевами в Пенджабе рубин, наряду с другими камнями, был вставлен в ожерелье. Поэтому, когда в Лондоне в 1851 году проходила большая выставка, где демонстрировались наиболее ценные камни английской короны, он без названия был внесен в официальный каталог под следующей записью короткое ожерелье из четырех очень крупных шпинель рубинов и камень и связанная с ним длинная романтическая история пребывали в забвении еще 60 лет пока наконец по форме индийской огранки и сохранившихся на нем письменам в 1912 году рубин Тимура не был опознан Сейчас ожерелье хранится в Лондоне, в индийской комнате Букингемского дворца. Что любопытно, впервые с середины XIX века Рубин Тимура покинул берега Великобритании только в 2014 году, чтобы стать одним из главных экспонатов, проходившей в Москве выставки «Индия. Драгоценности, покорившие мир».